Глава 16. Знакомство с родителями. Я проснулась одна, по крайней мере, в постели точно была одна. Я лежала прямо посередине огромной кровати, ворохи мягких подушек, невесомых одеял и покрывала. Меня ничего не будило, никаких резких хлопков, шумов и прикосновений. Просто открыла глаза, изучая солнечный зайчик, который сиял на мягком хлопке на волочке медленно подбираясь все ближе к моему лицу. Больше спать не хотелось, но и вставать я особо не спешила. Перевернулась на спину, сладко потягиваясь и потирая заспанные глаза. Даже зевнула, прикрыв рот ладошкой. Честно говоря, я готова была много сделать, лишь бы не подниматься. Так не хотелось вставать и вновь погружаться в проблемы, которых, вопреки ожиданию, с каждым днем становилось все больше и больше. «Да что там день, каждый час? Стоит немного расслабиться и становится еще хуже». «Кстати, о снах. Мне же что-то снилось такое. Необычное, сладкое и вкусное. Горячие ладони на теле, медленно скользящие под одежду, чуть шершавые, царапающие чувствительную кожу, ласкающие, но не касающиеся особо важных стратегических мест, которые так жаждали этих прикосновений. Просто прикосновений, но я уже дрожала, кусала губы, пытаясь сдержать рвущийся наружу стон». Он играл со мной, с моими эмоциями, ступая по тонкой грани и так и не нарушив ее, к большому моему разочарованию. Да «Докатилась», — мрачно констатировала, почесав зудящий бок. Так давно не было мужика, что сны эротического содержания снится стали. И главное, с кем. Пусть лица соблазнителя не было видно, но сердце чуяло того. «Грин, вот сто процентов мне снился, Грин. Интересно, что скажет этот демон, как поиздевается надо мной, когда узнает, что снится мне?» И тут, как гром среди ясного неба. Проснулась. Я рывком села в постели, зачем-то пытаясь удержать покрывало у груди одной рукой и пригладить непослушные волосы другой. Последнее, кстати, было ни к чему. Волосы сами собой уложились в идеальную прическу. Опять. А я все никак не привыкну к этому. Демон расположился в кресле, закинув ногу на ногу, и перебрасывая огненный шарик из одной руки в другую. «Да, привет». «Выспалась», — продолжил тот. «Да, а ты давно встал?» «Пару часов назад». «А чего меня не разбудил? И который вообще час?» На Грина было неудобно смотреть, и дело было не только во сне, хотя он тоже добавлял смущение. Так не кстати вспомнила, как я вчера сидела на демоне верхом, и его реакцию тоже, как потом прижималась к нему во сне. Понятное дело, что после такого эротичные сны обеспечены, но все равно неприятно. «Около десяти», — отозвался Грин, продолжая меня изучать. А шарик перелетал из одной руки в другую. «Я всё пропустила?» «Что именно?» «Завтрак», — перечислила я, по почесав затылок. «Знакомство с родственниками Марго, разговор с Антоном. Мы же должны рассказать ему о произошедшем. Или нет?» Если завтрак было жаль, желудок противно урчал, то от последних двух пунктов я бы с радостью отказалась. Позавтракаем в другом месте. Знакомство переносится. Но неопределенный срок. С Антоном я уже поговорил. И что теперь? Мы уезжаем. Логично. Мне тоже не хотелось находиться в этом доме. И куда же? Деловито уточнил у него, подползая ближе к краю, свесив ноги. Знакомиться с родителями. Подъем пришлось отложить. — С кем? — переспросила я, удивленно вскинув голову. «Кажется, я еще не совсем проснулась, потому что мозг отказался соображать, и, кажется, поняла это не только я». «Кара, ты хорошо себя чувствуешь?» «Неожиданно мягко спросил Грин. Подозрительно мягко». «Не уверена. Давай поподробнее. Знакомство с родственниками переносится взамен знакомства с родителями. Чьими?» «Твоими, естественно. Ты же сама хотела поговорить с ними, поискать вещи бабушки». «Ведь точно хотела». «Да, ты прав. Прости, что я расклеилась. Что сказал Антон?» «Коротко». Я кивнула. «Что этого быть не может? Дом слушается тебя и только тебя. И все произошедшее мне привиделось. И вообще, я мечу на его место, и поэтому специально развожу вас по разные стороны баррикад». «А ты разводишь?» — невинно уточнила я. «А надо?» — в тон мне ответил Грин. Передай ему, что тогда это была коллективная галлюцинация. «Я эту тварь тоже видела. Очень хорошо. А что потом?» «Ты сейчас о чем?» «Куда мы отправимся после того, как поищем вещи бабушки?» «Потом мы решим потом, а ты умывайся, переодевайся, и мы отправимся. И так задержались». «Хорошо», — произнесла я, поднимаясь и собирая волосы в гульку на макушке. «Ты ведь думаешь, что это Антон все устроил?» «Доказательств нет». Я не про доказательства, а про твои мысли. Еще не решил. Что-то не сходится, и я не могу понять, что именно. Как разберешься, скажи. Мне тоже интересно. Ответила я, беря сумку. Я быстро не успеешь соскучиться. Если что, кричи. Ехидно заметил демон мне в спину. Непременно, кивнула я, заходя в ванную комнату. Действительно, управилась я быстро. Буквально каких-то 5-10 минут, и уже вышла умывшись и переодевшись в джинсы и светлую футболку. Волосы завязала высокий хвост на макушке, сумку перекинула через плечо. «Я готова». Грен все так же сидел в кресле и перебрасывал шарик. «С Антоном будешь разговаривать?» спросил он, поднимая на меня задумчивый взгляд. «А надо?» «Тебе решать». Но ты же с ним поговорил, обсудил, рассказал». Не очень уверенно ответила я, поправляя ремешок на плече. «Решение ты должна научиться принимать сама». «Тебя раньше не волновала моя самостоятельность? Что-то случилось?» «Ничего нового», — произнёс мужчина, поднимаясь и протягивая руку. Огненный шарик вспыхнул и погас, будто его и не было вовсе. «Снова перемещаться?» Невольно поёжившись, спросила у него, не спеша подавать руку. «У тебя...» «Есть другие варианты?» «Нет, мы можем выйти из комнаты, попасться на глаза Антона, побеседовать, выслушать обвинения и уверения, с трудом отвязаться и продолжить путь, потом встретить еще кого-нибудь, познакомиться и снова...» «Я поняла», — немного раздраженно перебила Грина. «А мы перенесемся сразу к моим?» «Ты как себе это представляешь?» — усмехнулся демон. «Нет, у меня несколько другие планы». «Поделиться не хочешь?» «Всему свое время», — отозвался мужчина, слегка приподняв губы в улыбке. «Давай же, Кара, нам стоит спешить». Вздохнув, подала ему руку и крепко зажмурилась. «Это хорошо, что я не позавтракала. Не знаю, с чем это связано, но сейчас на перенос я среагировала еще хуже, чем раньше». «Черт!» — выдохнула едва слышно, опускаясь на колени и опираясь ладонями об пол. «Не упоминай», — невозмутимо напомнил Грин, и как ни в чем не бывало, ушел вглубь незнакомой мне квартиры. По крайней мере, ковер под руками я видела в первый раз. «Чертов демон, помог бы, что ли?» «Невыносимый, невозможный, вредный. И только мне стоило это подумать, как он тут же нарисовался рядом». «Воды тебе нельзя», — сообщил Грин. «Это должно помочь». «Что это?» Подняв голову, я изучала нечто коричневое с пузырьками в стеклянном стакане. «Это же не может быть то, что я думаю. Пей, мне переодеться надо». И вручил мне. Пришлось менять дислокацию и приземляться попой на пол. Вставать в полный рост я еще не рисковала. Сунув нос в стакан, я недоуменно перевела взгляд на дверь, за которой скрылся демон. «Это что, газировка?» «Бинго!» — крикнул он. «И я должна ее выпить?» «Ты сама проницательность». «Зачем?» «Поможет справиться с тошнотой». «Это?» «Кара», — приглушённо рявкнул Грин. «Ладно, ладно. Уж и спросить нельзя», — пробурчала в ответ и сделала маленький глоток. Сладкое пузырьки щекочет горло, но, несмотря на это, тошнота не усилилась, даже немного полегчала. Не ожидала. Все равно злоупотреблять не стала, сделала еще пару глотков и поднялась, поставив стакан на полку шкафа. А сама тем временем осмотрелась, скинув сумку на пол. «Грин, а чья это квартира?» «Моя». «Да». Никогда бы не подумала. Как же она разительно отличалась от домика, где мы жили. В нем прослеживался характер хозяина. обстановки, мебели, во всем. Здесь же было просто безликое нечто. Старые выцветшие обои на стенах непонятного бурого цвета, Блеклый цветочек, видавшая время мебель, стенка шоколадного цвета и диванчик с бежевым пледом, небольшой журнальный столик, заваленный газетами, темные шторы, закрывающие окно. К ним я и подошла, отодвинула чуть в сторону, изучая неприметный двор, полный веселый ребятни внизу. «Что-то не так?» — спросил Грин, появляясь у меня за спиной. «Ничего. Просто не похоже, что ты здесь часто бываешь», — ответила я, поворачиваясь. Грин переоделся в темные джинсы с небольшими потертостями на коленях, футболку с окровавленным черепом и кожаную куртку. А куртка ему зачем? На улице жара по тридцать. Это скорее перевалочная база. <къем> «Ты собираешься так идти на встречу с моими родителями?» Подходя к сумке, поинтересовался я. «Что-то не так?» Поинтересовался он. А я даже не знал, что ответить и как. «За все свои двадцать с лишним лет я никогда не приводила домой мужчину. Да что там говорить, я никогда не приводила домой даже мальчика. А тут такой сюрприз. Надеюсь, родители не хватит инфаркт?» — приведела Ахматова парня в косухе, джинсах и футболке с черепом. «Да нет, все нормально», — нервно улыбнулась в ответ. «Сумку здесь оставь. ее с собой мы точно брать не будем. Только надень что-нибудь сверху. Джинсовка есть или мастерка?» На улице жара. Многозначительно протянула я: "Кара". "Поняла уже", фыркнула я и принялась рыться в сумке. "Что теперь? Пошли". "Куда?" К средству передвижения. Гараж, большое металлическое сооружение, находился прямо во дворе а внутри. Я глазам своим не поверила. "Это что? Мой мотоцикл". Спокойно отозвался Грин выводя из помещения уже знакомое мне средство передвижения. «Тот самый?» «Да. Но ведь он был... там!» «А теперь тут», — усмехнулся демон, закрывая гараж и забираясь на своего железного коня. «Тебя долго ждать? Не бойся, он не кусается». «Угу», — пробормотала я неловко, забираясь на мотоцикл. «Никогда не ездила на таком». «Шлем держи». Я послушно надела его на голову и осторожно приобняла Грина за талию. «Кара!» — усмехнулся мужчина, повернув ко мне лицо. Шлем он надеть еще не успел. «Я тоже не кусаюсь, смелее». Я вхватила его еще крепче, прижимаясь грудью к спине, и закрыла глаза. «Главное — не свалиться. Держись». «Ты знаешь, куда ехать?» «Ага». «И чему я удивляюсь, этот демон всегда на два шага впереди меня?» «Не думала, что поездка мне так понравится». Конечно, сначала было очень страшно. Я даже глаза открыла только на пятой минуте нашей поездки. Ветер, скорость и быстро мелькающий пейзаж. Но потом это захватило меня. И концов восторг уже было не удержать. Никогда такого не испытывала. Это же настоящий драйв. Грин безошибочно остановился у родительского дома, и я тут же слезла, снимая шлем. «Это невероятно!» Улыбаясь во весь рот, воскликнула я. Понравилось? Грин тоже снял шлем, но слезать не спешил. «Ты еще спрашиваешь. Даже не знаешь, чем это сравнить. Это не полет. Полет — это что-то легкое, невесомое. А здесь взрыв адреналина и скорость». «Скорость и свобода», — кивнул мужчина. «Точно свобода. Именно свобода от всего». Мы с улыбкой смотрели друг на друга. Лишних слов не требовалось. Словно разделили этот волшебный миг на двоих. Перейдя на новый уровень — потянувшись друг к другу. И последние непросто слова. Гринс слез, повесив шлем на руль мотоцикла и сделал ко мне полшага. «Кара, я...» Я тоже шагнула ему навстречу, неловко сжимая шлем двумя руками. И, как всегда, нам помешали. «Карина?» «Мама?» Я отшатнулась, резко поворачиваясь, нацепляя на лицо широкую радостную улыбку. «Карина!» В голосе мамы появились нотки сомнения. Я сначала не поняла причины такого поведения, а потом мысленно чертыхнулась. Внешность. Совсем забыла, что я теперь не совсем я, а более красивая версия прошлой меня. С совершенной кожей, длинными черными волосами и огромными глазищами. «Привет!» Я быстро подошла к ней, минуя цветущий палисадник за невысоким деревянным забором зеленого цвета, обнимая и целуя в щеку, надеясь, что это выведет ее из тупора. От мамули привычно пахло выпечкой, ванилином и всякими вкусностями. Она обожает готовить и баловать нас, умудряясь оставаться при этом тоненькой, как тростинка. «Привет!» — немного помедлив, ответила мама, поправляя соломенную шляпку, случайно сбитую мной, а сама продолжала изучать Грина, который так и остался стоять у мотоцикла. «А ты чего не позвонила?» не предупредила, мы бы подготовились. Соскучилась страшно. отстраняясь, ответила я, продолжая улыбаться. «Знакомьтесь, это моя мама Алла Борисовна, а это...» Вот тут я и зависла. Как его представить? Грин? Кличкой, как у байкера или рокера? Просто катастрофа вселенского масштаба для моих консервативных родичей. Эта мамуль еще тату, спрятанная под курткой, не видела». Алексей Елизаров! Улыбнулся Грин, видимое замешательство и подходя ближе. Очень приятно с вами познакомиться. Алексей? Елизаров? Я бросил на него быстрый взгляд. Нет, не могу. Для меня он Грин. Вредный противный демон, но никак не Алексей. <къем> Пробормотал неловко засунув руки в задние карманы джинсов. А что мы стоим? Может, войдем в дом? Папа дома, а родик? Ты же знаешь, ему не нравится, когда ты его так называешь, заметила мама, продолжая изучать невозмутимого демона. Но он этого не слышит. Так где младший братишка? Гуляет, ты же не предупредил, что приедешь. Мамуль, я приобняла ее за плечи. Еще немного, я решил, что ты мне не рада. А папа где? Ты на часы смотрела? На работе, конечно. Поворачиваясь к ко входу в дом, ответила мама. Вы голодные? Голодные идешь Гри... Лёш...» Имя демона я промямлила, будто не верила, что оно настоящее. Впрочем, так оно и было. «Тогда мойте руки», — поднимаясь по ступенькам, произнесла мама. «Будем есть». Я отправила Грина в ванную, а сама быстренько вернулась на просторную кухню. У нас была пара минут на приватную беседу. «Что-то не так?» Сразу перешла к делу, подходя к столу. «Ты словно не рада меня видеть». «Не говори глупости». Расставляя приборы, ответила мама. «Ты просто пропала на неделю. На звонки не отвечаешь». «Срочная командировка». «А теперь приезжаешь с этим Алексеем? У вас отношения?» «Даже будь мне пятьдесят. Для нее я все равно останусь любимой крошкой». С мамой я себя именно так и чувствовала. Маленькой неопытной девочкой, которая о мужчинах лишь в книжках читала. «Мы просто друзья». Я видела, как он смотрел на тебя. «Смотрел? Как? Когда?» «Нет, не стоит об этом спрашивать. Мам, мы не спали, если тебе это важно знать». Она не сразу ответила, доставая доску и нож, разрезала хлеб на ровные ломтики. «Я никогда не интересовалась твоей личной жизнью», спустя пару секунд произнесла мамуля. «Тебе 25, ты уже взрослая самостоятельная девушка». «Знаю и ценю это» но сейчас не могу не предупредить, он опасен из-за мотоцикла и косухи, про тату пока молчу. Внешний вид ни при чем, от него веет опасностью, дикостью, агрессивностью. Даже не думала, что моя мама мне такая чувствительная. Охотника на нечисть сразу определила. Алексей мне помогает в одном очень серьезном деле, у нас соглашение. «Будь осторожна, Кариш. «Я всегда осторожна, но спасибо за совет!» Обнимая маму, ответила ей. «Я правда очень соскучилась!» «Я тоже милая!» Она похлопала меня по руке и отодвинулась. «Но нужно кормить тебя и твоего гостя, кстати, где он?» «Точно, что-то Грина давно нет. Заблудиться демон не мог, значит, причина в другом!» «Пойду посмотрю!» Мужчина нашелся в общей гостиной. Он стоял спиной ко мне, держа в руке небольшой листок. Сначала мне показалось, что это был листок, но стоило приглядеться, как я поняла, что это фотография, старая, пожелтевшая от времени. Мама все никак не закажет рамку для нее, И стоит она, гремычная в шкафу так же, как и стояла, когда была жива бабушка. «Кто это?» Не оборачиваясь, поинтересовался Грин. «Дед. По крайней мере, бабушка всегда так говорила». «Лётчик, погибший при испытании ещё до рождения папы, а что?» «Не видишь?» Демон чуть повернул фотографию, чтобы мне было лучше видно. «Только вот что я должна была разглядеть здесь?» «Этот снимок я видела много раз, и сейчас ничего нового не заметила». «И что?» — спросила, подходя совсем близко. «Просто улыбчивый парень в форме лётчика и фуражки, симпатичный и искренний». «А это?» Грин указал на небольшой значок в уголке. «Какая-то каракуля, очень напоминающая...» «Руна?» — недоверчиво переспросила я, наклоняясь ближе. «А ведь действительно руна. Если бы не показал, не заметила, как не замечала все эти годы». «Точно». «Но что это значит? Для чего она?» «Руна — сокрытия, ответил Грин и провел ладонью над снимком, прошептав что-то. «А теперь смотри». И я смотрела, как снимок медленно менялся, а вместе с ним и черты лица изображенного парня. Пару секунд и на фотографии был изображен совсем другой человек.